Глава пятьдесят Император смотрел на меня, а я на него. «Я не знаю, кто ты», – произнес он. «Но матушке и правда стало намного легче. Тебе удалось добиться того, чего не смогли добиться другие. Поэтому я, пожалуй, попробую тебе поверить». «Что? Я не ослышалась? Правда?» – прошептала я, задыхаясь от волнения. И тут же у меня на глазах выступили слезы. Я не выдержала и расплакалась. «Спасибо». Я плакала и не могла остановиться. Все, успокойся». Послышался почти ласковый голос, а мне на плечо легла рука. Я понимала, почему он так себя ведет. После слов императрицы, что кругом враги, что никому нельзя доверять, я понимала императора. «Я понимаю, что кругом враги», – прошептала я, – «что никому нельзя доверять, я понимаю, и мне самой страшно, потому что я никому не могу доверять, кроме... кроме вас». Я шмыгнула носом. «Вы единственные, кому я могу доверять», – прошептала я, – «и для меня это так важно, иначе я сойду с ума». Рука крепче сжала мое плечо, и я прильнула к нему, словно искала защиту и тепло в этом жестоком мире. Внутри меня бушевали чувства — благодарность, нежность, надежда и одновременно страх потерять все, что осталось. А сердце будто наполнялось необъяснимым теплом и трепетом, словно я нашла кого-то, кто может понять и поддержать меня по-настоящему». «Почему вы мне поверили?» Прошептала я, всхлипывая. Рука императора украдкой вытерла мою слезу, и я почувствовала его тепло, его заботу, которая словно проникала прямо в мою душу. «Для иностранной шпионки ты слишком выделяешься», заметил император, снова погладив меня по щеке. «Если бы ты была шпионкой, то ничем бы не отличалась от местных целителей». «По поводу... Заговорщиков, честно сказать, я бы уже убил мою матушку, будь я на твоём месте. Болезнь сделала ее невыносимой. Я снова прижалась к его руке. Сердце мечтало о большем, о тепле, о любви, о том, чтобы он обнял меня. Чтобы я почувствовала его сердце рядом. Внутри бушевали эмоции. И любовь, и нежность, и надежда на лучшее. Император позвал слугу и отдал приказ. Тот исчез за дверью и вернулся с целым подносом сладостей и чаем. «Я не могу тебя выпустить в таком виде», произнес Аладар, протягивая мне платочек, которым я тут же промокнула слезы. «Посиди немного, отдохни. Я прекрасно знаю, что моя матушка тебе отдыхать не дает, а я вижу, как ты устала». Я грустно посмотрела на поднос – Потом на чай. «Я знаю, что ты ешь только то, что готовишь моей матушке. Я понимаю, что ты идешь на эти жертвы, чтобы поддержать ее. Произнес император, пока я смотрела на крем и сливки. «Но сейчас у тебя есть возможность поесть нормально». «Вы не могли бы попробовать чай?» попросила я. «Он с сахаром?» Император сделал глоток и кивнул. Тогда пусть принесут чай без сахара, вздохнула я. Слуга тут же принес обычный чай, а я согревала все еще дрожащие пальцы, а тепло кружки. Почему ты не ешь? спросил Алладар, уплетая пирожные. Я смотрела на роскошный поднос, напоминающий произведение искусства. Мне нельзя, сладкое, улыбнулась я, делая глоток чая. «У меня такая же болезнь, как и у вашей матушки. Правда, не настолько запущенная».